65. -е. А может, он отнесся к словам ветеринара с иронией? Может, ирония возбудилась в нем еще после заявления Григория Михайловича о мистике? А я-то тогда лишь робко высказался о пришельцах.